Гатама. В городе Савадхи каждый ребенок знал имя возвышенного Будды, и каждый дом готов был наполнить чашу для подаяния ученикам Гатамы безмолвным просителям. Поблизости от города находилось излюбленное прибежище Гатамы, роща Аджитавана, которую даровал ему и его сподвижником богатый купец Анатхипиндика, верный почитатель возвышенного. На это место указывали рассказы и ответы, выслушанные молодыми аскетами в поисках прибежища Гатамы. И когда они очутились в Саватхе, в первом же доме, у дверей которого они остановились, прося подаяния, им предложили пищу, и они приняли ее, а Сидхардха спросил у женщины, что подала им поесть. «О, благодетельница, нам бы очень хотелось узнать, где пребывает достопочтимейший Будда, ибо мы, лесные аскеты-саманы, «Пришли увидеть совершенного и услышать проповедь из собственных его уст?» И ответила женщина, «Поистине лесные саманы, вы пришли туда, куда вам потребно. Знаете же, в Джитаване, в саду Анатхапендики, пребывает возвышенный. Там и вы, странники, сможете переночевать, ибо в саду, том, довольно место для всех несчетных множеств, что стекаются слушать проповедь из собственных его уст». И возрадовался гавинда и радостно сказал, «Прекрасно! Значит, наша цель достигнута, и путь наш завершен! Но скажи нам, о матерь странников, знаешь ли ты его, Будду, видела ли его своими глазами?» Женщина молвила на это. «Много раз я видела возвышенного. Много дней видела, как он ходит по улицам безмолвный, в шафраново-желтых одеждах, как безмолвно протягивает у дверей чашу для подаяния, как уносит с собою наполненную чашу. С восторгом внимал ей Гавинда и о многом еще хотелось ему расспросить и о многом услышать, но Сидхартха напомнил, что время продолжить путь. Они поблагодарили и пошли дальше, и почти не спрашивали о дороге, потому что в Джетавану шагало немалое число странников и монахов из общины Гатама, а когда ночью они добрались до места... Там сновали люди, слышались возгласы и разговоры тех, кто искал приюта и обретал его. Оба аскета, привычные к лесной жизни, быстро и без шума отыскали себе прибежище и отдыхали до утра. На восходе солнца они с изумлением увидали, сколь великое множество народу, верующих и любопытных, здесь ночевало. Монахи в желтых одеждах прогуливались по всем дорожкам прекрасной рощи, сидели там и сям под деревьями, погруженные в созерцание или увлеченные духовной беседой. Точно город выглядели тенистые сады, и людей в них было, что пчел в улье. Большинство монахов с чашами для подаяния шли в город, чтобы собрать пищу на обед, единственную их трапезу. И сам Будда, просветленный, Тоже просил по утрам милостыню. Сидхартха увидел его и тотчас узнал, словно кто-то из богов сделал ему знак. Он увидел скромного человека в шафрана на желтой одежде, который шел по дороге с чашей для подаяния в руках. — Смотри! — тихо молвил Сидхартха Гавинде, Вот он и есть Будда! Внимательно посмотрел Гавинда на монаха в желтой одежде, который как будто бы ничем не отличался от сотен других монахов. И скоро Гавинда тоже понял, да, это он, и оба пошли следом, наблюдая за ним. Будда шагал своей дорогой, неприметный, погруженный в свои мысли, безмятежное лицо его не было ни радостно, ни печально. Он как бы тихонько улыбался про себя. С затаенной улыбкой, безмятежной, спокойной, чем-то похожей на пышущего здоровьем ребенка, Будда и двигался, и носил свое одеяние, и ступал... В точности, как все монахи, в точности, как предписано. Однако его лицо и поступы и безмятежно устремленные долу взоры, безмятежно опущенная рука и даже любой из пальцев его безмятежно опущенной руки говорили об умиротворенности, говорили о совершенстве. Он никому не подражал, никого не искал, мирно дышал невозмутимым покоем, неугасимым светом высочайшей умиротворенностью. Вот так Гатама шел в город собирать подаяния, и оба аскета узнали его единственно по совершенству его покоя, по безмятежности облика, в котором не чувствовалось ни искания, ни хотения, ни подражания, ни усилия, только свет и умиротворенность. «Нынче мы услышим проповедь из его уст», — сказал Говинда. Сидхартха не ответил. Проповедь мало интересовала его. Он не верил, что подчерпнет из нее нечто новое, ведь и сам он, и Гавинда не раз уже слыхали, в чем состоит учение этого Будды, хотя бы из вторых и третьих уст. Но он внимательно смотрел на голову Гатамы, на его плечи, на его ноги, на безмятежно опущенную руку, и казалось ему, будто каждый палец, каждый ноготь этой руки были учением и проповедью, Говорили, дышали, благоухали, блистали истиной. Этот человек, этот Будда был истинным, настоящим до малейшего шевеления мизинца. Этот человек был святым. Никогда Сидхартка не почитал так ни одного человека. Никого никогда так не любил, как его. Они проводили Будду до города и молча вернулись обратно ибо сами намеревались в этот день воздержаться от пищи. Они видели, как Гатама воротился, как вкушал трапезу в кругу своих учеников, тем, что он съел, не насытилась бы и птица. Видели, как он удалился под сень манговых деревьев. А вечером, когда спала жара и весь лагерь ожил и собрался вместе, они услышали проповедь Будды, услышали его голос, и он тоже был совершенен полон совершенного спокойствия, полон умиротворенности. Гатама проповедовал учение о страдании, о происхождении страдания, о пути к уничтожению страдания. Спокойно и ясно текла его безмятежная речь. Страданием была жизнь, и мир исполнен страдания. Но уже найдено избавление. Обретал избавление тот, кто шел путем Будды. Кротким, однако же твердым голосом говорил возвышенный, проповедовал четыре истины, проповедовал восьмеричную дорогу. Терпеливо шел привычным путем поучения, примеров, повторений. Светло и безмятежно парил его голос над внемлющими, как светоч, как звездное небо. Когда Будда уже настала ночь, завершил свои речи, Иные из паломников вышли вперед и попросили принять их в общину, нашли свое прибежище в учении, и Гатама принял их с такими словами. «Вот и услышали вы учение, вот и оглашена его проповедь, придите же и живите в святости, дабы положить конец всякому страданию». И Гавинда тоже выступил вперед, робкий Гавинда, и молвил, «И я ищу прибежище у возвышенного». И в учении его, и попросил допустить его в число учеников, и был допущен. Немногим позже, когда Будда удалился на ночлег, Гавинда обратился к сидхартке и пылко воскликнул. Сидхартка, не пристала мне делать тебе упреки. Мы оба слышали возвышенного, оба внимали его проповеди. Гавинда выслушал поучение и обрел в нем прибежище. А ты, досточтимый, разве не желаешь идти дорогу избавления? Разве станешь ты медлить, станешь еще ждать? Сидхардха как бы пробудился от сна, внимая речи Гавинды. Долго смотрел он Гавинде в лицо, потом тихо, без насмешки в голосе молвил: Гавинда, друг мой, вот ты и сделал шаг, вот и выбрал свой путь. Всегда, о Гавинда, ты был моим другом. «Всегда шел следом за мною. Я часто думал, не сделает ли Говинда когда-нибудь собственный шаг без меня по зову своей души. И вот ты стал мужчиной, и сам выбираешь свой путь. Так пройди же его до конца, о друг мой, и обрети спасение». Гавинда, который еще не вполне понимал, нетерпеливым тоном повторил свой вопрос «Говори же, прошу тебя, мой дорогой, скажи мне, ведь иначе и быть не может, что и ты, мой сведущий друг, обретешь прибежище у возвышенного Будды!» Сиддхартха положил руку свою на плечо Гавинды. «Ты не услышал моего благословения, о Говинда? И «Я повторяю его. Пройди же этот путь до конца. Обрети спасение!» В этот миг осознал Говинда, что друг покинул его и заплакал. Сидхартха! жалобно вскричал он. Сидхартха же приветливо молвил. «Не забывай, Гавинда, теперь ты один из монахов Будды. Ты отрекся от родины и от отца с матерью. Отрекся от семьи и от собственности. Отрекся от своей воли. Отрекся от дружества». Так того желает учение, так желает возвышенный. Так пожелал ты сам. Завтра, о Гавинда, я покину тебя. Долго еще бродили друзья в роще, долго лежали, и сон не осенял их своим крылом. А Говинда снова и снова упрашивал друга открыть ему, от чего не желает он обрести прибежище в учении Готамы, какой изъян видит он в этом учении. Носит Хартха всякий раз уклонялся от ответа. Говорил только ⁇ Успокойся, Гавинда, прекрасно учение возвышенного ⁇ Разве можно найти в нем изъян? Ранним утром один из подвижников Будды, один из старейших его монахов, обошел рощу, скликая к себе всех послушников, обретших прибежище в учении дабы облачить их в желтые одежды и сообщить им первые уроки и обязанности их теперешнего звания. Тут Гавинда оторвался от друга своей юности, обнял его напоследок и примкнул к веренице послушников. А Сидхардха в задумчивости прохаживался среди деревьев. И встретился ему Гатама, возвышенный, а когда он благоговейно поздоровался с ним и прочел во взгляде Будда огромную доброту и безмятежность, то воспрянул духом и попросил у достопочтимого позволения обратиться к нему. Молча кивком возвышенный даровал ему свое позволение. «Вчера, у возвышенный», — молвил Сидхартха, — «мне выпало счастье услышать твою чудесную проповедь. Из далеких мест пришел я сюда вместе с моим другом услышать эту проповедь». «И теперь мой друг останется среди твоих сподвижников, найдя прибежище в твоем учении, а я продолжу свое странствие». «Как тебе будет угодно», — учтиво ответил возвышенный. «Непременно дерзостна моя речь», — продолжал Сидхартха, «Но я не хотел бы покинуть возвышенного, не поведав ему откровенно, без утайки, мои мысли. Подарит ли мне досточтимый малую толику своего времени? Выслушает ли меня?» Будда безмолвно кивнул в знак согласия, и Сидхартха заговорил. «Одно удосточтимейше восхитило меня в твоей проповеди более всего. В учении твоем все совершенно ясно, все доказательно. Совершенной, никогда и нигде не прерывавшейся цепью предстает у тебя мир вековечной цепью причин и следствий. Никто до сих пор не видел этого столь ясно, никто не доказывал столь неоспоримо. Поистине, у каждого брахмана должно сильнее биться сердце, когда сквозь призму твоего учения мир открывается ему как совершенное единство, целостное, прозрачное, словно кристалл, независимое от случая, независимое от богов. Пусть останется под вопросом, добрый этот мир или злой, мучительно или радостно в нем жизнь. Вероятно, это и не важно, но единство мира, взаимосвязанность всего происходящего, принадлежности большого и малого к общему потоку, к общему закону причинности становления и умирания – вот яркий светоч твоего высокого учения о совершенной. И тем не менее, согласно твоему же учению – Это единство и логическая упорядоченность всех вещей имеет в одном месте разрыв, сквозь маленькую щелку вливается в этот мир единство нечто чужеродное, нечто чужеродное, нечто новое, прежде небывалое, невыявляемое и недоказуемое. Твое учение о преодолении мирского о спасении. Но эта маленькая прореха, эта маленькая трещинка вновь ломает и упраздняет весь вековечный Единый Мировой Закон. Надеюсь, ты простишь мне это возражение?» Безмятежно, невозмутимо выслушал его Гатама, а затем совершенный молвил доброжелательным, учтивым и ясным голосом. «Ты слышал проповедь о сын Брахмана, и хорошо, что ты так глубоко размышлял о ней». Ты нашел в учении трещинку, изъян. Что ж, продолжи свои размышления. Но позволь предостеречь тебя, любомудрый юноша, от дебрей суждений и от спора о словах. В суждениях нет важности, каковы бы они ни были, прекрасные или безобразные, умные или безрассудные, всякий может быть им привержен или может пренебречь ими. Проповедь же, которую ты слышал от меня, Не есть мое суждение и не ставит перед собой цели объяснить мир жаждущим знания. Ее цель в ином. Ее цель — спасение, освобождение от страдания. Вот чему учит Гатама и только. «Не гневайся на меня, о возвышенный», — сказал юноша. «Я говорил так не за тем, что ищу спора с тобою, спора о словах. Поистине ты прав, в суждениях нет важности». Но позволь сказать тебе еще одно, ни мгновения не сомневался я в тебе, ни мгновения не сомневался я в том, что ты Будда, что ты достиг цели, высшей цели, которой стремятся столь многие тысячи брахманов и сыновей брахманов. Ты нашел спасение от смерти, оно явилось тебе из собственных твоих исканий, на собственном твоем пути, через медитацию, через познание, через просветление. Не из проповеди, ни из учения явилось оно тебе. И такова моя мысль, о возвышенной. Никто не обретет спасения через проповедь. Никому, о досточтимой не сообщишь ты в словах посредством проповеди то, что произошло с тобой в миг просветления. Многое заключено в учении просветленного Будды. Многих оно учит жить праведно, чураться зла. Одного лишь нет в этом столь ясном, столь досточтимом учении. Тайны, произошедшего с самим возвышенным, с ним одним, единственным из сотен тысяч. Вот о чем я размышлял. Вот что открылось мне, когда я слушал проповедь. Вот почему я продолжу свое странствие. Не за тем, чтобы искать иного, лучшего учения, ибо я знаю, такого не существует, а за тем, чтобы оставить все учения и всех учителей и в одиночку достичь моей цели или умереть. Но я буду часто вспоминать этот день у возвышенной и этот миг, когда глаза мои видели святого. Глаза Будды безмятежно смотрели долу, безмятежно, в совершенной невозмутимости сиял его непроницаемый лик. «Пусть мысли твои, — медленно произнес досточтимый, — не окажутся заблуждением, пусть цель твоя будет достигнута. Но скажи мне, ты видел ли множество моих саманов?» Множество моих братьев, нашедших прибежище в этом учении. И ты, чужой Самана, полагаешь, что им всем лучше бы отринуть учение и вернуться к мирской жизни, к соблазнам и удовольствиям? Я далек от подобной мысли», — воскликнул Сидхардха. «Пусть не сойдут они с пути этого учения, пусть достигнут своей цели. Не пристало мне судить о чужой жизни». «Только о себе, о себе одном должно мне судить, только за себя делать выборы отвергать, освобождение от самости я ищем мы, сама на его Будь я одним из твоих учеников удосточтимый, боюсь я бы лишь мнимо, лишь обманно успокоил мое «я» и обрел спасение». На деле же оно продолжало бы жить и расти, ибо тогда я бы сделал моею самостью учение, мою приверженность, мою любовь к тебе, монашескую общину. С полуулыбкой, с неколебимой ясностью и благожелательностью посмотрел Гатама в глаза чужеземцу и отпустил его едва заметным жестом. — Ты умен, о, Самана, — молвил досточтимый, — и речи твои умны, друг мой. «Остерегайся же чересчур большого ума!» Прочь зашагал Будда, и взгляд его, и полуулыбка навсегда остались запечатлены в памяти Сидхардхи. «Никогда прежде, — думал он, — я не видел, чтобы человек так смотрел и улыбался, сидел и ступал. Поистине и я бы хотел так смотреть и улыбаться, сидеть и ступать. Так свободно, так достойно» так замкнуто, так открыто, так ребячливо и таинственно. Поистине так смотрит и ступает лишь человек, проникший в сокровенные глубины своей самости. Что ж, вот и я попытаюсь проникнуть в сокровенные глубины моей самости. Я видел человека, — думал Сидхардха, единственного человека, перед которым не мог не опустить глаз. Ни перед кем больше я не опущу глаз, ни перед кем — «Ни одна проповедь больше не увлечет меня, ибо не увлекла меня проповедь этого человека». «Будда обобрал меня», — думал Сидхартха, «Да, обобрал, но еще больше он меня одарил. Он отнял у меня друга, который верил в меня, а теперь верит в него, который был моей тенью, а теперь стал тенью Готамы. Подарил же он мне Сидхартху, меня самого». Пробуждение. Когда ситхардха покинул рощу, где остался Будда, совершенный, где остался Гавинда, он почувствовал, что и его прежняя жизнь осталась в этой роще, отпала от него. Об этом ощущении, переполнявшем его, он размышлял, медленно шагая прочь. Глубоко размышлял, будто в глубокие воды погрузился на самое дно этого ощущения — Туда, где покоятся первопричины, ибо мнилось ему, что постичь первопричины и означает мыслить, и лишь благодаря этому ощущения становятся знанием и не пропадают в туне, а обретают сущность и начинают излучать то, что в них содержится. Медленно шагая, Сидхартха размышлял и заключил, что он уже более не юноша, что стал мужчиной. Заключил, что одно оставило его, как змею оставляет ее старая кожа, одного нет в нем более, а ведь это сопровождало его на протяжении всей юности, было неотъемлемо от него, желание иметь наставников и слушать наставления. Последнего наставника, который встретился на его пути, высочайшего и мудрейшего учителя, святейшего Будду, он тоже оставил, поневоле разлучился с ним» не смог принять его учения. Медленно шагал размышляющий, спрашивая себя, но «Ну что же, что хотел ты почерпнуть из наставлений от наставников, и в чем они, столь многому тебя научившие, все-таки не сумели тебя наставить?» И он понял. «Сущность и смысл моего я. Вот что мне хотелось постичь. Освободиться от этого я, преодолеть его. Вот чего я хотел. Но я не мог его преодолеть, мог только притвориться, только бежать от него, прятаться от него. Поистине, ни одна вещь в мире не занимала так мои мысли, как это мое «я». эта загадка, что я живу, что я вот такой, единственный, отделенный и обособленный от других, что я Сидхартха. И ни об одной вещи в мире я не знаю меньше, чем обо мне, о Сидхартхе. Медленно шагая, размышляющий остановился, пораженный этой мыслью, а из нее тотчас же явилась другая, новая мысль, гласившая «То, что я ничего о себе не знаю, что Сидхартха мне по-прежнему чужд и неведом, имеет одну единственную причину. Я страшился себя, я бежал от себя, я искал атман, искал брахман». Желал расчленить мое «Я», разъять кожуру, дабы в неведомых сокровенных глубинах обрести таящееся под всеми оболочками ядро, начало-начал, атман, жизнь божественная, последняя. Но при этом я потерял себя. Сидхардха открыл глаза и огляделся по сторонам. Улыбка разлилась по его лицу, и глубокое чувство пробуждения от долгого сна пронизала его до кончиков пальцев. И он пошел дальше. Пошел быстро, как человек, который знает, что ему делать. «О!» — думал он, дыша полной грудью. «Теперь уж я этого Сидхартху не упущу. Не желаю больше начинать мои мысли и мою жизнь с Атмана и страданий мира. Не желаю больше умерщвлять себя и расчленять, ища под обломками тайну. «Ни йоговеда будет отныне наставлять меня, ни от харваведа, ни аскеты и вообще никакое-либо учение. Я буду учиться у себя самого, стану своим собственным учеником, познаю себя, познаю тайну Сидхартхи. Он огляделся вокруг, как бы впервые увидев мир. А мир был прекрасен, мир был ярок и многоцветен, чуден и таинственен. В нем была синь и желтизна, и зелень, в нем струились небеса и реки, недвижно замерли леса и горы. Все прекрасно, все полно тайны и магии, а в середине он, Сидхартха, пробуждающийся на пути к себе. Все это, вся желтизна и синь, все реки и леса впервые влилась в глаза Сидхартхи, и было уже не наваждением Мары, Не покрывала майи, небесмысленным и случайным многообразием мира явлений, презренным для серьезного вдумчивого брахмана, который отвергает многообразие ища единство. Синь была синью, река была рекою, и даже если в синей реке внутри Сидхартки сокрыто живое, единое и божественное, Так ведь, латы, смысл божественного как раз в том и заключается, чтобы здесь быть желтизною, а здесь синью, там небесами, там лесом, а здесь ситхартхой. Смысл и сущность не прятались где-то за вещами, они были внутри их, внутри всего. — Как я был глух и бесчувствен, — думал резво шагающий путник. Когда человек читает манускрипт, Стремясь доискаться его смысла, он не пренебрегает знаками и буквами, не зовет их обманом, случайностью и бесполезной оболочкой. Нет, он вчитывается в них, изучает их и любит букву за буквой. А я, желавший прочесть книгу мира и книгу собственного моего существа, я в угоду предвзятому смыслу отверг знаки и буквы, звал мои глаза и мой язык случайными и бесполезными явлениями. Нет, это миновало. Я пробудился. Я в самом деле пробудился и лишь сегодня рожден». Думая эту думу, Сидхардха опять остановился, внезапно будто перед ним лежала на тропе змея, ибо ему внезапно открылось еще одно. Он, в самом деле, как бы пробудившийся и новорожденный, Он должен начать жизнь вновь и с самого начала. Когда в это самое утро он покидал рощу Джетавана, рощу Возвышенного, уже пробуждаясь, уже на пути к себе, он намеревался и считал это свое намерение естественным и нормальным после долгих лет Аскезы воротиться в родные края к отцу. Теперь же, вот в этот самый миг, когда остановился, будто увидав на тропе змею, Он пробудился и к пониманию следующего. «Я уже не тот, что прежде. Я не аскет более, не жрец, не брахман. Что же делать мне в родном доме у отца моего? Учиться? Творить жертвоприношения, Погружаться в медитацию? Все это миновало. Все это уже в стороне от моего пути». Недвижимо стоял Сиддхартха, и на одно мгновение... На один вздох сердце его похолодело, он почувствовал, как оно холодеет в груди, точно маленькое живое существо, птичка или зайчонок, когда он увидел свое одиночество. Годами он был одинок и не чувствовал этого, и вот теперь почувствовал. До сих пор, даже в глубочайшей отрешенности, он был сыном своего отца, был высокородным брахманом, духовным лицом. Теперь же он был только ситхардхой только пробужденным, и не более. Он глубоко вздохнул и на мгновение похолодел и вздрогнул. Никто не был столь одинок, как он. Ведь нет такого аристократа, что не принадлежал бы к знати, нет такого ремесленника, что не принадлежал бы к ремесленникам и не имел бы прибежища у своих, не делил с ними жизнь, не говорил их языком, «Нет такого брахмана, что не относился бы к числу брахманов и не жил бы с ними. Нет такого аскета, что не имел бы прибежища в монашеском сословии, и даже самый сирый отшельник в лесу не был один, как перст. Даже его окружали родственные души. Даже он принадлежал к некоему сословию, которое было для него родным. Гавин достал монахом, и тысячи монахов были ему братьями, носили его одежду». Верили его верой, говорили его языком. А он, Сидхартха, где найдет он свое братство? Чью жизнь разделит? чем языком станет говорить? Из этого мгновения, когда мир вокруг него исчез, когда он стоял один, как звезда в небе, из этого мгновения холода и робости Сидхартха вышел, еще больше окрепнув самостью, еще лучше владея собой. Он чувствовал — это беда последняя дрожь пробуждения, последняя схватка рождения. И вот он снова зашагал резво и нетерпеливо, уже ни не домой, ни к отцу, ни вспять.